В кафе заскочил водитель маршрутки, чтобы купить бутылку воды из холодильника. Рубашка у него была такая же, как у того парня, что подобрал меня утром на шоссе после неудачной попытки самоубийства и подвез до города, не взяв денег. По дороге сквозь дрему я сообразила, куда ехать. Собственно, выбора у меня не было. Только Петюня. Петюня приходится мне троюродным братом. Он внук той самой бабушкиной сестры из Новгорода. Но, кажется, не простой внук, а не родной. Не то сын её женился на женщине с ребёнком, не то невестка нагуляла Петюню, пока сын служил в армии, а, может, досужие кумушки всё врали нарочно. Короче, я предпочитаю не разбираться и считаю Петюню роднёй. Он, кстати, тоже. Потому что в своё время, лет 15 назад, когда я ещё училась в школе, Петюня свалился к нам, как снег на голову, из своего Новгорода и жил несколько месяцев, пока не устроил свои жилищные проблемы. Что-то он там продавал и покупал, судился с родственниками и в результате пропал примерно на три года. Потом опять появился и стал ходить два раза в неделю, обедать и занимать у бабушки деньги. После чего снова пропал на какое-то время, а, вернувшись, пригласил меня на новоселье. Бабушка к тому времени уже не выходила из дома. Петюня оказался обладателем жалкой двухкомнатной квартирки в пятиэтажке. Но не мне бы говорить тогда. Я простила ему все долги, потому что Петюня здорово поддержал меня после смерти бабушки. Очевидно, для этого и нужна родня. Так что Петюня меня приютит на первое время. Я допила остывший кофе и сердечно простилась с милой. Пора идти. Однако идти мне было некуда, и я еще немного посидела в скверике под кленом, делая вид, что просматриваю газету с вакансиями. Газета была старая, она завалялась у меня в сумке с тех самых пор, когда я купила ее после того, как сумела выйти от пятюни. Три дня я валялась у него на диване и тупо смотрела в стенку. Надо отдать должное Петюне. Он сделал единственное возможное в данной ситуации. Оставил меня в покое. За три дня я малость оправилась от шока и начала соображать. Денег было маловато. И сколько Петюня будет меня терпеть? О возвращении в милую семейку нечего и думать. Как только я вспоминаю про мужа его мамочку, тут же хочется схватиться за лопату или вилы. «Стало быть, нужно искать работу, я стала прилежно изучать все печатные издания, в которых предлагали работу. Надо сказать, предложений было множество, но все они в основном мне совершенно не подходили. К сожалению, я не программист с высшим образованием в возрасте до 30 лет». Ни системный администратор, ни инженер-технолог с огромным опытом работы, ни водитель с петербургской пропиской без вредных привычек, и даже не пекарь-кондитер высшего разряда. Все перечисленные специалисты требовались в неограниченном количестве. Правда, требовались даже бухгалтеры, а по этой специальности я какое-то время работала, но это было еще до замужества, и я уже тогда поняла, что бухгалтерия не мой профиль, и без постоянного надзора могла запросто перепутать дебет с кредитом. А с тех пор я забыла и то немногое, чему научилась в техникуме. Так что приходилось с грустью признать, что по своей квалификации я могу рассчитывать только на работу горничной или экономки». Однако даже в этих малопрестижных номинациях мне не с чего было выбирать. Горничные требовались исключительно до 25 лет, а экономки непременно с отличными рекомендациями. Так что волей-неволей пришлось достать с дна сумки диплом бухгалтера и трудовую книжку. Также попался мне блокнот с записями времен учебы, а в нем телефонный номер той самой девочки, что училась со мной в техникуме, Вали Топтуновой. Я обрадовалась, посчитав это знаком свыше. Позвоню Валентине, попрошу посодействовать в поисках работы, все-таки мы с ней знакомы с пятого класса. Днем трубку никто не брал, понятное дело. Человек на работе, а телефон домашний но если надо, то я могу быть упорной, тем более, что времени было навалом. Так что через три дня к вечеру Валентина ответила. Я узнала ее сразу, по резкому скрипучему голосу. «Здравствуй, Валя!» — жизнерадостно начала я. «Ты ни за что не догадаешься, кто тебе звонит». В ответ я услышала короткие гудки и вспомнила, что Вальку в классе все считали жуткой занудой. Я набрала номер снова. — Извините, пожалуйста, я, наверное, ошиблась, — заговорила я как можно серьезнее. Мне нужна Валентина Топтунова. — Валентина Сергеевна, — поправила она. — Валь, ты, наверное, меня не узнаешь, — растерялась я. — Я Вася, Василиса Круглова, то есть не Круглова, а Селезнева. Я вовремя вспомнила, что Валя знала только мою девичью фамилию. Я ожидала, что Валентина сейчас рассмеется, захает, и мы станем болтать о житье бытии и перебирать общих знакомых. Та, однако, голосом не потеплела, хотя и призналась неохотно, что меня помнит. «Как ты живешь?» — против воли голос мой звучал неуверенно. «Вы извините», — сухо ответила она, — «я много работаю ценю время, отведенное для отдыха. Вы звоните по домашнему телефону, так что не занимайте мое свободное время пустой болтовней. В виде исключения я согласна вас выслушать». «Слушай, что за официальный тон?» — принужденно рассмеялась я. «Зачем ты говоришь мне вы? Мы же сидели за одной партой». «Мы никогда не сидели за одной партой», — последовал твердый ответ. «Ты сидела с Геной Козловым, а я одна». «Точно. Я вспомнила». Генку в шестом классе посадили к Вале на исправление. Он выдержал ровно неделю и сбежал ко мне в угол, хотя там безбожно дуло от окна, и Генка вечно ходил с красным носом. Он признался мне тихонько, что от Валькиного скрипучего голоса его пробирает дрожь, и он скоро начнет заикаться. Мы посмеялись, и до девятого класса так и сидели вместе, прекрасно уживаясь друг с другом. а Потом его родители купили квартиру, и Генку перевели в другую школу. Сейчас я должна была догадаться, что Валентина еще тогда затаила на меня обиду, однако не сообразила. Вообще вы как относитесь к народным пословицам и поговоркам? Моя бабушка их очень уважала и часто цитировала, не уставая повторять, что народ в своей массе очень талантливый, и что, коль слово ушло в народ, стало быть, есть в нем смысл и не грех прислушаться к гласу этого самого народа. Не могу сказать, что я полностью с ней согласна, однако некоторые выражения очень подходят к случаю. Вот, к примеру, «задним умом крепка». Это точно про меня. Разговор с Валентиной это лишний раз подтвердил. Ведь чувствовала же я, что ничем она мне не поможет. Но вместо того, чтобы вежливо закончить разговор, пожелать Вальке всего наилучшего и повесить трубку... Я фальшиво обрадовалась, стала вспоминать смешные случаи из нашей школьной жизни, то есть попыталась вспомнить, но Валя прервала меня, сказав, что будет лучше, если я коротко изложу ей свою просьбу. И снова я не доперла, что никто из бывших одноклассников не звонит ей просто так, чтобы поболтать. Никому она не интересна, оттого она сразу поняла, что мне от нее что-то нужно». «Мне нужна работа», — промяблила я. «Видишь ли, так получилось, что я долго не работала по семейным обстоятельствам, а теперь...» «А теперь куда делись эти самые семейные обстоятельства?» В Аленом голосе не было ни тени насмешки, только поэтому я решилась продолжать. «Мы расстались, так получилось. Я подумала, что ты что-нибудь посоветуешь», — тянула я. «Видишь ли, я занимаю в своей фирме пост главного бухгалтера», — заявила Валентина. «Рада за тебя», — совершенно искренне вставила я, но она не дала мне продолжить. «И я не могу взять тебя к себе, потому что я слишком хорошо тебя знаю», — продолжала она. «Ты ленива, безответственна, невнимательна, неаккуратна и плохо соображаешь. То есть о карьере бухгалтера следует забыть навсегда». И пока я молчала в полной растерянности от таких слов, она продолжала. «По этой же причине я не могу рекомендовать тебя в другие фирмы, хотя, скажу без ложной скромности, меня в городе знают и ценят, к моему слову прислушиваются, если бы я захотела...» Как неплохо я соображаю. Все же дошло, что эта зараза просто надо мной издевается и мстит за школьные годы. Но что я и сделала? Неужели она так ненавидела меня за то, что Генка Козлов пересел за мою парту?» «Что еще остается?» — продолжала Валька голосом, напоминающим звук несмазанной двери, ведущей в ад. «Должность дело производителя?» «Опять-таки, ты рассеянный и забывчиво, даже имена клиентов по телефону перепутаешь, и те ошибки, которые некоторые начальники мужского пола простят неопытной девчонке, в твоем случае будут выглядеть вопиюще. Остается ставка уборщицы». «Ну, знаешь, — опомнилась я, — и то я не уверена, что ты умеешь держать в руках швабру». «Угу». «Руки у меня не из того места растут», — согласилась я насмешливо. «С детства мамки да няньки за мной ходили. Валь, ты хоть даешь себе отчет, с кем разговариваешь? Я с бабушкой жила, больше никого у нас не было». «Прекрасно, даю». Теперь в скрипучем голосе прорезались торжествующие нотки. «Ты сама понимаешь, что я права» потому что вы вот даже в семейной жизни, несмотря на броскую внешность, ты потерпела полный крах, а все из-за того, что и в семейной жизни необходимы ответственность, трудолюбие и сообразительность. Тут я подумала, что ей-то, в полной мере обладающей всеми этими качествами, в семейной жизни они не помогли». Ясно, что мужики, несмотря на ее видное положение, бегут от ее жуткой физиономии и скрипучего голоса, как «Черт от Ладана!» А может, все дело в ее непроходимом занудстве? В моем случае, однако, Валентина проявила некоторые человеческие черты. Злобу и зависть. Это же надо. Завидовать мне со школы. Девчонки без отца, без матери, без денег и связи. Просто патология какая-то. Вот бы Генка Козлов узнал. — Успокойся, — устало сказала я. Муженек бросил меня, потому что нашел другую, и помоложе, и понахальнее. Так что трудолюбие тут ни при чем. Будь здорова. Желаю дальнейших успехов в работе. Если вы думаете, что этот разговор меня сильно расстроил, то глубоко ошибаетесь. После того, что устроили муж и Альбина, мне многое стало нипочем. Но до чего же Валентина меня ненавидит? а может не меня, а всех маломальски привлекательных женщин. Казалось бы, каждому свое. Кто-то удачно выходит замуж, кто-то делает карьеру, твердо стоит на ногах и так далее. «Будь довольна тем, что у тебя есть», — всегда говорила бабушка. «Я-то была довольна своей семейной жизнью. Да что там? Я была просто счастлива, И досадную неприятность в виде альбины с ее капризами и болезнями воспринимала стоически. Нет. Такую зависть надо в себе гасить, а то еще заболеешь. В одном Валентина права. На карьере бухгалтера можно поставить крест. Я и вправду ничего не помню из того, чему училась. Пойти в поломойки я всегда успею. Да это для меня не выход. Мне нужна хорошо оплачиваемая работа, чтобы можно было снимать квартиру, потому что о том, чтобы начинать процедуру развода и раздела имущества, я не могла и подумать. Только представить себе, что эти двое вывалят на меня на суде, да еще наймут адвоката, который докажет, что я вообще ни на что не имею права. То есть со временем все это придется сделать, но не сейчас, когда при одном воспоминании от той ночи, У меня начинают трястись руки, в ушах стучит паровой молот, и в тело вонзаются тысячи иголок. Какое-то время я перекантовалась у Петюня, правда, это был еще тот вариант. Петюня по части аккуратности что-то среднее между ангорским хомяком, страдающим тяжелой формой шизофрении, арангутангом подросткового возраста, и дома у него обстановка, как на складе хостоваров после девятибального землетрясения. Я попыталась было навести там какое-то подобие порядка, но он меня чуть не убил. Оказывается, на тех рваных и скомканных бумажках, которые я вымела из-под обеденного стола, у него были записаны важные телефоны, еще более важные мысли. А гнилая деревяшка, отправленная мной в мусоропровод, ритуальный жезл шамана северного племени Цевин. И вообще, он долго внушал мне, что каждая вещь в его доме лежит на специальном, проверенном временем месте, и переложить ее — это акт вандализма и глубокого неуважения к его сложной и ранимой личности. Так что мне пришлось волей-неволей терпеть этот устоявшийся порядок. Кроме того, представьте, каково молодой женщине — не совсем еще махнувший на себя рукой, жить в одной квартире с одиноким мужчиной, пусть даже и родственником. Нет, не подумайте, что Петюня ко мне вязался. Он мне действительно брат, хоть и троюродный, но ежедневно натыкаться на него, выходя из ванной, завернувшись в махровое полотенце, согласитесь, это нервирует. Но положение мое было безвыходным, и я стоически терпела все эти неудобства. Тем более, что Петюня старался помочь мне с работой по мере сил. Вот узнал, что на киностудии проходит кастинг, и пристроил меня туда. Я пошла с надеждой, что меня выберут, и появится работа, слава и деньги. И Володька еще очень пожалеет, что так по-свински со мной обошелся. Возле неприметной двери сидел на корточках маленький тощий человек с полуприкрытыми коричневыми глазами. «Здорово, Ченг!» — проговорил Сидни, остановившись перед дверью. Ченг приоткрыл коричневые глаза, посмотрел на белого пристальным, немигающим взглядом змеи, приподнял полу куртки так, что стал виден узкий кривой нож. «Ты с ума сошел, Ченг!» — прошипел Сидни, попятившись. — Ты знаешь меня сто лет. Ни один мускул на лице Ченга не шелохнулся. Сидни полез в карман, достал оттуда стершуюся монету с дыркой посередине, показал Ченгу. Тут расплылся в фальшивой улыбке, забормотал. Здравствуйте, господин Лэнс! Как подживаете, господин Лэнс! «Чето-то вас давно не было, Касападин Лэнс!» Он открыл двери Сидни и проскользнул в душную темную комнату, бросив привратнику мятую пятерку. Пройдя по темному кривому коридору, где пахло кровью и специями, он толкнул следующую дверь, и на мгновение оглох. В низком зале, тускло освещенным несколькими качающимися под потолком лампами, Яблоку негде было упасть, сотни лиц — желтых, кофейных, нездорово серых, почти черных — сливались в сплошную колышащуюся массу, жующую, орущую, ругающуюся на десятки языков. Здесь были бледные, истощенные лица курильщиков опиума, завсегдатые в китайских притонов и, неестественно, блестящие, возбужденные глаза любителей гашиша — но сейчас все они были охвачены одной всепоглощающей страстью. В центре зала, в единственном ярко освещенном квадрате, бешено наскакивали друг на друга, отступали и снова бросались в атаку два бойцовских петуха. Бой продолжался уже достаточно долго, и петухи были залиты кровью, как будто уже побывали под ножом мясника. С первого взгляда было видно, что один уже обречен, сбитый на сторону, окровавленный гребень, неуверенная походка, а самое главное тусклые потухшие глаза, в которых уже погасла воля к победе, воля к жизни. Второй петун прыгнул вперед, нанес сильный безжалостный удар, и зал взорвался криком: Бой закончен. Старый китаец вышел на ринг, прошелся тряпкой, стер кровь, бросил ведро побежденного и на ринг вынесли новых бойцов. Сидни торопливо протолкался к Масису. Толстый малаяц торопливо принимал ставки, писал на клочках бумаги свои условные значки. «Здравствуй, Ли!» — проговорил Сидни, и собственный голос показался ему фальшивым. «Здравствуйте, мистер Лэнс!» Круглое лицо букмекера стало еще круглее, словно усытого кота при виде сметаны. Не как вы принесли мне должок?» — Нет, Ли, я пока не принес тебе денег, — пробормотал Сидни, самому себе становясь отвратительным, — я скоро с тобой расплачусь. — Не мог бы ты поверить мне в долг? — В долг? — букмекер перекосился, как будто раскусил лимон. — Мистер Лэнс, сколько вы мне должны? — Я точно не помню, Ли. — Зато я помню, я очень хорошо помню. «Последний раз, Ли! Последний раз!» «Мистер Лэнс, вы мне это уже говорили!» Букмекер поскучнел и отвернулся к высокому филиппинцу, который трясущимися руками тянул ему смятые деньги. «Но Ли, мы с тобой знакомы уже сто лет!» Тянул Сидни в толстую спину малайца, но тот его больше не замечал. «Мистер Лэнс!» Раздался вдруг совсем рядом негромкий, вкратчивый голос. «Допустим», — отозвал соседний, поворачиваясь. Обычно такие оклики в толпе не сулили ничего хорошего. Перед ним стояла женщина, что само по себе было удивительно. Женщины в этом зале почти никогда не появлялись. Это был мужской мир. Мир крови и насилия, мир денег и страсти. Но как будто этого было мало, это была белая женщина, более того, пожилая белая женщина. Она выглядела в этом зале нелепо и неуместно, как английская королева в борделе или мать Тереза в пивной во время трансляции «Боксерского поединка». Но, кажется, сама эта женщина нисколько не чувствовала неловкости положения держалась совершенно уверенно. Она была довольно высокого роста, одета просто и неброско, седые волосы коротко острижены, глаза скрыты за темными очками, в руке небольшая холщовая сумка. Когда один из игроков, проходя мимо нее, задел ее локтем, Странная особа так поддала обкурившемуся китайцу, что тот едва устоял на ногах. Удивленно огляделся, хотел ответить ударом на удар, но, встретившись взглядом с женщиной, внезапно поскучнел, попятился и торопливо смешался с толпой. «Кто вы?» — спросил Сидни. «Что вы делаете в этом сумасшедшем доме на самом краю света?» «Здесь не самое подходящее место для пожилой белой леди». «Что я здесь делаю?» — переспросила женщина. «Я ищу вас, если вы действительно мистер Сидни Лэнс». Сидни удивленно разглядывал странную старуху. «Похоже, она ничего не боится и точно знает, чего хочет. Похоже, ей все ни по чем. И везде она чувствует себя как дома. Говорит негромко». Но ее негромкий голос отлично слышен сквозь рев обезумевшей толпы. «Кто же она такая, черт побери?» «Кто вы такая, черт побери?» — произнес Сидни вслух свою последнюю мысль. «Я хочу поговорить с вами о важном деле, мистер Лэнс. Но, думаю, для этого нам нужно найти более подходящее место. Для меня это самое подходящее место». Сидни окинул шумный зал долгим взглядом, тускло-серых, глубоко посаженных глаз. Мне здесь нравится. А вас я не знаю. Кроме того, я заплатил пять долларов за вход. О чем вы собираетесь со мной говорить? Стоит ли этот разговор пяти долларов? Думаю, он стоит немного больше. Я принесла вам хорошие вести, мистер Лэнс, ответила странная леди. Думаю, вам будет интересно их узнать. Это вести от ваших родственников. Чтобы встретиться с вами, я проделала не одну тысячу миль. Разве я похож на человека, у которого есть родственники?» Хмуро переспросил Сидни. «У всех нас есть родственники», — наставительно проговорила дама. «В конце концов, мы все происходим от Адама и Евы, значит, приходимся роднёй друг другу». Сидни невесело рассмеялся. «Леди», — проговорил он, — «скажите, это ли Масису? Может быть, узнав, что мы с ним родственники, он поверит мне в долг?» Говорят, малайцы очень трепетно относятся к своей родне. Став серьезным, он добавил, «Честное слово, леди, вы зря проделали такую большую дорогу. Если даже у меня есть какие-то родственники, они меня не интересуют». «Вот если бы вы привезли мне денег...» «О деньгах речь тоже пойдет», — отозвалась дама. «Если вы и в самом деле Сидни Лэнс, вам причитается кое-какое наследство». «Черт побери!» — оживился Сидни. «Что же вы молчали? С этого и нужно было начинать». «Я не молчала, мистер Лэнс. Я с самого начала пыталась вам это объяснить, но вы не хотели меня слушать». Сидни снова огляделся. Сотни обезумевших от крови и жадности людей всех цветов кожи теснились вокруг ринга, отталкивая друг друга, нанося и получая удары. Он был таким же, он был одним из них. На какое-то время он перестал слышать многоязыкую ругань, крики букмекеров, отчаянные вопли проигравших, как будто в зале выключили звук. Неужели сегодня его жизнь изменится? Неужели сама судьба явилась в этот грязный притон в облике странной пожилой женщины? — Ладно, — согласился он, — раз дело пойдет о деньгах, так и быть. Пойдемте поговорим.